Глава тридцать четвертая. Майор Бем читал письмо от жены, когда в дверь его нового кабинета в м а н л ю с с о н е постучал Геллер. Ева писала, что все благополучно, дочь и щенок играют в саду их удобного нового дома на окраинах Берлина. Она была рада, что уехала из Франции и находится сейчас со своим народом. Она также выражала восхищение его трудом и свое желание увидеть его дома, когда все дела будут завершены. Он позавидовал ей. В Монлюсоне намечался интересный фронт работ, но з д е ш н е е население характером больше походило на восточных славян, чем на ярких и сообразительных марсельских диверсантов. Он еще не успел понять, действительно ли местные столь глупы, или это притворство. Когда их спрашивали про кочевые группировки Маки, их лица принимали отсутствующее выражение. Нет, они никогда не слышали ни о чем таком, сэр. Чиновники хлопали глазами и обещали сделать все возможное, чтобы помочь майору, но по каким-то причинам запрошенных документов и отчетов было практически невозможно дождаться. Геллер положил ему на стол нож, и б е м стал его рассматривать. Я подумал, вам будет интересно на него взглянуть, господин майор. Его обронили во время нападения на радиовышку в Шотэге. Бьом отложил письмо. Свидетели были? Геллер покачал головой. Выжило два человека, но они ничего не видели. Использовался тротил? Да, господин майор. Бьом взял нож в руки, проверяя вес. Это кинжал ф е р б е р н а Сайкса Геллер. Обычно ими пользуются британские агенты, которых десантируют во Францию для воодушевления и координации отребья с китающегося по горам. Биом несколько раз взмахнул ножом в воздухе и одобрительно кивнул. Качественное оружие. Думаю, Геллер, пришло время показать французскому люду. Что наше терпение имеет границы.